Моя вера в небесные книги Все небесные книги были подвергнуты искажению, кроме священного Корана, поскольку они сохраняются с сохранением Бога.